Глава 41. Интерлюдия. 5 шагов. Алина поглядела на дверь, за которой хохотал и не мог остановиться загадочный гроссмейстер, и пожала плечами. Ей не нравился стиль общения этого существа. Не нравились те потенциальные угрозы, которые оно может принести. Но пока то оставалась за дверью, очевидно способная выдержать достаточно Это можно было терпеть. Ничего не говоря, все искатели, включая некроманта, вернулись в предыдущее помещение. И последний немного неловко пожал плечами. «Ну, не вижу смысла тратить время». «Иди», – кивнула Алина. И некромант растворился в воздухе уже почти привычной серой дымкой. Еще какое-то время царило молчание. Антон изучал что-то в своих карманах. Юля стучала по клавиатуре. Наконец, она сообщила. «Он ушел". Алина тихо кивнула. Что ж, впервые с момента ожидания на пригородной полянке они остались одни и в полном сборе. «Нужно обсудить ситуацию», – заметила она. «Кому мы верим и как мы поступаем?» разве еще не определились с этим?» Кирилл саркастически поглядел на нее. «В ДМК нас сейчас не примут, даже если мы сами придем обратно с повинной. Строго говоря, нас обвинят в предательстве». «Примут», — кивнула Алина. «Если мы предъявим им, например, мертвого некроманта...» «Я не уверена, как именно его можно убить, но он определенно не бессмертный». «Завлекательный вариант», — согласился Антон. «Из-за некроманта я сейчас запер тут, без нормального пива, зато с кучей тухлого. А за пиво я и убить могу». Алина, конечно, проигнорировала его выпад. «Ты это сейчас серьез? или в теоретическом порядке?» — уточнил Кирилл. — С чисто человеческой точки зрения, я на стороне некроманта и против Святой Руси, — Алина скрестила руки на груди, — но человеческая точка зрения не имеет никакого веса, когда речь идет о безопасности и даже выживании целого города. И если ситуация сложится так, что, убив некроманта и примкнув обратно к ДМК, мы спасем массу жизней, То да, я всерьез на это пойду. Все молчали, понимая серьезность сказанного командиром. Каждый из них пятерых пошел в ДМК не просто так. Каждый долго и упорно поднимался от слабости к силе, от силы к еще большей силе до своего нынешнего величия, чтобы в случае чего суметь защитить людей от катастрофы. Катастрофа пришла. «И что дальше?» «Итак...» — Алина помотала головой. «Вижу, пока этот вопрос мы затронули рано. Вначале стоит разобраться, что мы вообще хотим сделать и что мы можем». «В пятером ничего», — заметила Юля. «Но есть же и другие». «Ты предлагаешь...» — Антон пошевелил пальцами. «Что именно ты предлагаешь?» «Как мы перетащим этих других на нашу сторону?» «Мы ветераны ДМК или где?» – удивилась Юля. «Мы отлично знаем кучу народу, которые были преданы лично Ларину. Скажи им, что Некроман прав, что эта святая Русь убила их босса, и они нам поверят». «Часть из них», – меланхолично согласился Кирилл. «Но как мы можем так рисковать?» «А мы не рискуем», – пожала плечами Юля. «У нас есть средства связи. Мы сможем координировать их, не выходя из бункера и не выдавая своего расположения». «Принимается», – медленно произнесла Алина. «Значит, шаг первый – вербовать людей, которых мы считаем надежными». «Если попросят доказательств...» Кажется, Антон притащил снаружи пакет жареных семечек и сейчас хрустел ими, беззастенчиво сплевывая шелуху куда-то на столик. «Наше честное слово, это, конечно, хорошо, но...» «То, что мы получили доступ к этой системе, вот доказательство. Алина развела руками. «Мы получили все это от Ларина, можно сказать, в наследство. Только он мог сделать такое!» «Тем более быстро!» «Значит, будем говорить о горящем призраке?» Малик почесал затылок. «События прошедшей ночи до сих пор отдавали махровым сюрреализмом. «Очень вкратце», — определила Алина. «Минимум подробностей». Она стала вышагивать туда-сюда по бункеру, который, надо сказать, был вполне приличного размера. Так что дистанции для вышагивания хватало. «Шаг второй», — наконец сообразила она, — «через некроманта провести разведку. И я сейчас не о том, чем он занимается в настоящий момент. Я о забрасывании удочки гвинам и расхитителям гробниц». «И к другим крупным кланам», — пожал плечами Кирилл. «Почему бы и нет?» «Думаю, рано или поздно подключатся все. Текущие события затронуты их». «Да», — Алина продолжала вышагивать. «Какие-то из них, как говорят в Америке, хорошие парни. Какие-то нет и думают только о власти. Но все они в любом случае за порядок и безопасность в своем городе». «Так-то и Святая Русь тоже», — опасливо заметил Малик. «Кто и что подразумевает под порядками безопасностью?» «Фанатики!» – фыркнула Алина. «У нас в Питере к ним и к их стилю управления уже привыкли, приноровились. Оттого и не замечали, как далеко это все зашло». «У нас они не додумывались бомбить собственный город, прямо посреди жилого района». Кирилл покачал головой. Я видел, что там от домов осталось в эпицентре взрыва. Это все на их совести. Можно было бы убрать Серова, Алина задумалась. Задача не очень легкая, но осуществимая. Но кто знает, кого пришлют вместо него. Он же не один такой псих. Он же умудрился получить санкции от руководства на свои фокусы. Она поморгала и объявила. Шаг третий. Подумать, как можно разорвать связь местных святых с Питером, после чего устранить Серова, и всех, кто мог бы заменить его на месте. «Думаешь, это реально?» – усомнился Антон, выплевывая семечную шелуху. «В наш век интернета и всего этого, не говоря уже о магической связи». «Реально» когда вокруг города стоит целая блокада, — возразила Алина. «Если Питер не сможет с ним связаться, он просто пришлет нового кандидата, и все». Или плюнет, посчитав, что Москва погибла в гуще войны и заражена. «А нас тогда не накроют ядерным ударом?» — с опаской спросила Юля. Все задумались. «Не думаю» покачала головой Алина. Ядерный удар, конечно, уничтожит и Москву, и паутинника с монстрами, и некроманта, но он слишком сильно ударит еще по двум целям. По экологии Подмосковья и по репутации страны. Это средство, к которому они прибегнут в крайнем случае. «У нас же есть собственные ракеты», – радостно вспомнил Антон. «Ларин говорил что-то такое». «Или ты, Юля? Управление, которое он нам передал?» «Да, мы контролируем ядерные заряды, хранящиеся на базах подконтрольных Москве», – кивнула Юля. «И что ты предлагаешь? Превентивно разбомбить Питер, чтобы они уж точно не смогли атаковать нас самих?» «Не паниковать и не предлагать бреда, Алина повысила голос. «Все решаемо. Итак...» Вербовать тех, кому можно доверять. Попытаться составить союз с крупными кланами. Попробовать отрезать Серова от Святой Руси. Она вздохнула. Шаг четвертый. Свершение. Я, на самом деле, не думаю, что с этими ребятами возможен диалог. Если это и правда те, о ком я думаю, Кирилл подсокал языком. — Это ведь следы их деятельности мы находили столько времени. — Да, похоже, да, — подтвердила Юля. — Эксперименты на людях, похищение оружия в промышленных масштабах, даже если они против ДМК, это очень, очень нехорошие парни. — Если они вышли наверх, значит чувствуют за собой силу, — констатировал Малик. «Никто не стал бы рисковать просто так, даже во время такой неразберихи!» «Шаг четвертый!» – повторила Алина уже куда более уверенным и твердым голосом. «Разобраться, в чем сила свершения и кто им управляет, а главное, какие у них долгосрочные цели!» «И средства!» – заметил Кирилл. «Иногда цели, казалось бы, безобидные и даже благие!» но достигаются такими дикими средствами, что тушите свет. «Да», — согласилась Алина, — «все так. Узнать о них как можно больше. То, чего мы не смогли сделать раньше». Она села в кресло и прикрыла глаза. «Кажется, из ближних целей все. Четыре шага. Осуществимо?» «Ближние цели, долгосрочные цели». – пробормотал Антон. – А какие у нас самих долгосрочные цели? – А? – не поняла Алина. – Ну, допустим, у нас все вышло. Мы победили, все ликуют, праздники, фанфары. Дальше-то что? Москва в раздрае, нормальной власти нет. Элита без Ларина не элита, а Святая Русь пошла бы куда подальше. – Что мы делаем потом? – «Сажаем некроманта на царство? Устраиваем всеобщую анархию?» «Думаю», — пожала плечами Юля, — «свято место не будет пусто. Если святая Русь загнется, а ее питерская часть откажется от притязаний на власть, то эту власть возьмет кто-то еще». «Кто? Кто?» — мрачно выдал Кирилл, прислоняясь к компьютеру. «Как будто мы не знаем, кто именно». «Александр Гвин. «Не факт», — заметила Юля. «Вдруг война и его силы истощит. А наружу вылезет кто-нибудь, о ком мы пока даже не слышали». «Не-а, я ставлю на Гвина», — зевнул Кирилл. «Это очень ушлый человек. Он даже проигрышные ситуации умеет оборачивать себе на пользу. Вспомните, как над ним все ржали» когда он свой молодой клан назвал своей фамилией. А теперь что? За короткие сроки, один из сильнейших кланов Москвы, и уже элита приглашала его на собрание по управлению городом, прислушивалась к его мнению. «Элита», – пробормотала Алина. «Не элита, а Ларин». «Что?» «Сильные кланы зачастую зависят от своих лидеров». — пояснила воин. — Вы сами сказали, элита без Ларина не элита. А кем же тогда будет клан Гвина без, собственно, Гвина? Все задумались. — Предлагаешь устранить сукиного сына? — поинтересовался Антон, меланхолично лузгая семечки. — Зачем? Он пока еще не перешел нам дорогу, — хмыкнула Алина. — Все это начнется после победы. Если она вообще будет. Победа. Пока нам важно иметь его в союзниках. А потом...» Она покачала головой и завершила. «Шаг пятый. Выжить, чтобы продолжить действовать».